Глава 19. Тощий просится наружу. Микрометр походил на гаечный ключ какого-то чрезмерно привередливого механика, а его блеск и точность казались неуместными среди коробочек для фишек, арифмометров и испещренных подпаленными от сигарет столов захламленного офиса казино. Нарди Дин аккуратно подняла инструмент поближе к флуоресцентной лампе и прочла цифру на круглой металлической ручке. «Это тоже в порядке», — сказала она хмурящемуся дежурному и, отпустив стопор, высвободила вторую кость из пары, которую он принёс к ней на проверку. Потом поднесла полупрозрачный красный кубик к глазам и проверила чуть заметные крошечные инициалы, собственноручно нацарапанные на одноочковой стороне, после чего перевернула кость и нашла микроскопический полумесяц, столь же осторожно процарапанный на шестиочковой стороне. Естественно, обе отметки были теми самыми, которые она нанесла в полночь, заступая ночным распорядителем участка игры в кости казино Тиара. Положив красный кубик и микрометр на стол, она рассеянно вытерла руки. «Всё в порядке», — коротко сказала она дежурному. Он не подменил кости на свои собственные. В таком случае, как же ему удаётся раз за разом выкидывать змеиные глаза? Боксман сказал, что он бросает кости по всем правилам в стенку, как положено. «Все потому», — подумал один, — «что сегодня, ставя свои пометки на кости, я спросила у столов для Крэпса, достигнули ли своей цели, и змеиный глаз, две единички, означает «да», если не привлечешь к делу никого другого». «Не знаю, Чарли», — произнесла она вслух. Последняя порция кофе еще была слишком горяча для того, чтобы пить, и поэтому она лишь взяла пластиковый стаканчик со стола и вдохнула бодрящий аромат. «Он ставит только на двойку или на разные сочетания?» Чарли, дежурный в зале, покачал головой. «Нет, он проигрывает, когда ставит долларовые фишки на паслайн но остальные начинают повторять его ставки, и кто-нибудь из них может быть сообщником». «Это может быть чистой случайностью», — сказала она. «Но давай-ка распакуем новые кости прямо с фабрики. Я помечу их, а те, что сейчас в игре, мы заменим». «И на сей раз я не стану задавать столам никаких вопросов», — мысленно добавила она. Чарли удивлённо взглянул на неё. «Все кости?» «Вдруг в последней партии какой-нибудь брак? Лучше уж перестраховаться?» Он пожал плечами. «Ты здесь начальница». Когда он повернулся, чтобы взять упаковки, она встала из-за стола и потянулась. Она пошла на эту работу, потому что казино Тиара оставалось, пожалуй, единственным в городе, где сменные распорядители помечали кости своими инициалами, и было так тесно связано с Луной, что Нарди, благодаря пометке в виде полумесяца, несколько раз удавалось получить от маленьких кубиков ответы на свои вопросы. Однако впервые ответ оказался столь очевидным, что привлек внимание посторонних. «Вероятно», — подумала она, — Если бы я задала этот вопрос неделей позже, при полной луне, все пары костей в этом заведении раз за разом показывали бы один и тот же результат. Она снова потянулась, вскинула руки и помассировала узкие плечи. «Четыре часа назад я припарковала такси», — думала она, — «и сменила униформу, но чувствую себя так, словно все еще сижу, согнувшись за баранкой. Скорей бы рассвет, тогда я уйду отсюда и поеду в Тихий Хендерсон». На дневную работу она устроилась в маленькую страховую контору в Хендерсоне, где требовался бухгалтер. При свете солнца она пребывала чуть ли не в литургии, и поэтому работа, заключавшаяся в бездумном сложении чисел, была для нее идеальной. Кроме того, в страховой конторе, находившейся за 18 миль к югу от Лас-Вегаса, было очень маловероятно столкнуться с кем-нибудь, знающим ее по одной из ночных работ. И это было очень хорошо. Кто-нибудь непременно задумался бы, когда она спит, и спит ли вообще? Она нахмурилась, вспомнив, как вчера чуть не потеряла сознание. Вчера, на рассвете, она чуть не упала в обморок в комарке кассира, когда сдавала копилку для следующей смены, и как только головокружение и слабость чуть отпустили, поспешила в игровой зал к ближайшему столу, где шла вялая игра в Блэк Джек по 2 доллара. Уже через пару минут она разглядела, словно гаснущее изображение на выключенном компьютерном экране, что валеты и дама червей появляются куда чаще, чем это позволяет им статистика, и поняла, что могущественный валет и могущественная дама только что прошли где-то совсем недалеко по улицам этого города. Дин твердо настроилась стать единственной обладательницей короны Изиды в предстоящую Пасху, И теперь гадала, что следует сделать для того, чтобы эта загадочная могущественная дама не разрушила ее планы. Ей не хотелось убивать никого, кроме своего сводного брата. Звук ключа, поворачивающегося в замке. Спросонок Фьюна подумал, что открывается дверь его номера в мотеле, и поспешно схватил с тумбочки пистолет. Но тут же понял, что в комнате он один. Звук раздавался в наушниках, которые он надел, когда лег спать. «Поспорить могу, что она уехала!» Послышался негромкий и не очень чёткий мужской голос. По-видимому, говоривший стоял спиной к стене, разделявший номера. «Что угодно ставлю. Разговор со скотом настолько её перепугал, что она подхватилась и дунула отсюда куда-нибудь в Огайо, а то ещё дальше». Фьюно положил пистолет, сел и принялся натягивать брюки. Очень осторожно, чтобы не сдёрнуть наушники. Посмотрел на маленькие электрические часы. 7 утра. «Я... Мне так не кажется», — сказал другой. Его усиленный голос звучал громче. «Я продолжаю получать ощущения, которые мне не принадлежат, небольшие всплески тревоги и юмора, и вкус, который не испытывал. Например, вчера у меня во рту был вкус вина, который я не пил. Я чувствую, что она где-то рядом». Очень может быть, что один из магазинов, куда мы совались, был как раз нужным местом, а нам попросту наврали. Вдруг у супермаркетов политика такая, не говорить о своих сотрудниках незнакомым людям. Особенно тем, что выглядят так, будто спят, не раздеваясь. «Нет», — послышался третий голос, принадлежавший определённо тому, кто был старше всех. «Мы ведь видели трёх Диан, но все они оказались не те, и нужную ещё найдём». У неё не хватило здравого смысла устроиться в одном из заведений северного Лас-Вегаса, значит её нужно искать где-нибудь на стрип. Таких там немного. Мы найдём её нынче же ночью. Фьюно застегнул молнию на брюках и, наклонившись, насколько позволял провод наушников, ухитривался вытащить из сумки чистую рубашку. Ози, а что если она поменяла имя? Вновь заговорил первый. Полагаю, даже должна бы так сделать, судя по тому, что ты рассказывал ей об этом городе. «В таком случае мы, вероятно, увидим её», ответил старик в соседней комнате. «И, конечно, я смогу узнать её даже через столько лет». «Арки, тебе совсем не обязательно ехать», сказал второй. Фьюно предположил, что это и был Скотт Крейн. «Мы вполне можем взять такси». «У тебя усталый вид, а деньги не проблема». «Мне? Да какого чёрта? Ничего я не устал. Ну и что такого, ещё одна ночь. Вдруг вам драться придётся, тут-то я и пригожусь. А свои шансы я смогу посмотреть, что нынче днём, что ночью, по игровым автоматам на входе, пока вы будете шляться со своими вопросами». «По крайней мере, одно я знаю точно», — отозвался Ози «Завтра мы позавтракаем, как люди». Еще одно из этих специальных предложений за доллары 99 центов и у меня брюхо прогорит насквозь и испортит рубашку. В общем дети спать пора. Если захотите поболтать, отправляйтесь на улицу. В наушниках раздался громкий удар, и Юна понял, что как минимум один из троих соседей решил спать на полу. Он тревожно взглянул на провод, исчезавший в дырке, которую он просверлил в гипсокартоне со своей стороны. Оставалось надеяться, что этот кто-то не заметит маленькой дырочки в стене. Через несколько минут он успокоился. Теперь до него не доносилось ни звука, кроме медленного ровного дыхания. Он снял наушники, встал, застегнул ремень, перенёс телефон в ванную и набрал номер, который ему дали по номеру серого ягуара. После первого же гудка он услышал в трубке голос, повторявший номер, который он набрал. Затем раздался сигнал. «Эээ...» Сказал Фьюно, слегка раздосадованный такой грубостью. «Я знаю, где находятся люди, которых вы искали в субботу в Калифорнии. В смысле, вы были в Калифорнии и искали их. Скотт Крейн, Оззи и Диана». Он немного подождал, но никто не поднял трубку, чтобы включиться в разговор. «Я снова позвоню по этому номеру через три часа, пожалуй, ровно в десять часов, и мы сможем обсудить, во что вам обойдутся мои услуги». Он повесил трубку. Какая-то реакция обязательно должна последовать. Подойдя к шкафу, чтобы выбрать рубашку, он подумал, что старина Ози был прав. Хороший завтрак очень много, значит. Может быть, поблизости найдется забегаловка Денис. Можно будет купить газету, посидеть у стойки. И если повезет, завязать с кем-нибудь разговор. Вон трамбил вымыл посуду после завтрака, пропылесосил гостиную и коридор. И теперь сидел за письменным столом в своей комнате и заполнял чеки в большой старой чековой книжке Бетти. Без четверти 10 он закончил сводить новый баланс, записал сумму чернилами внизу текущей страницы, после чего закрыл книжку и убрал ее в ящик стола. Потом он подошел к аквариуму и позволил себе выловить сачком двухдюймового сомика. Аккуратно взяв рыбку точно за головой, он откусил тело, принялся энергично жевать, и, запустив руку в аквариум, выдрал кустик амазонского эхинодоруса, поболтал в мутной воде, чтобы смыть землю с корней, свернул в комок и сунул в рот. В Голову рыбки он завернул в несколько слоев салфетки клинокс и положил в кармашек белой рубашки, а сам продолжал жевать свое лакомство. Живые лакомства устраивали его больше всего, но очень уж скудными они всегда оказывались. На белых стенах комнаты не было ни единой картинки, Окно выходило на идеально ровный дворик, засыпанный гравием, и высокую серую шлакобетонную стену. По обыкновению, он перед тем, как выйти из комнаты, окинул взглядом её стерильную простоту, вдохнул прохладный, лишённый запаха воздух, запечатлевая всё это в сознании, потому что в остальных частях дом Бетти представлял собой хаос из книжных шкафов, переизбытка мебели и оправленных в рамочки фотографий, а в эти дни она употребляла слишком много духов. В холле к нему подбежал Лошейн и трамбил рассеянно погладил узкую голову крупного добермана. Перед тем, как выйти в гостиную, он автоматически бросил взгляд на телевизионные экраны над дверным проемом, чтобы удостовериться, что ни во дворах позади и по сторонам от дома, ни перед входной дверью никого нет. Бетти Рикалвер сидела на диване и рассматривала лежавшие на коленях руки. Когда он вошел в комнату, она подняла на него тусклый взгляд. Бини, сказала она и вернулась к своему занятию. Он кивнул и сел в ту единственную из всех имевшихся в комнате кресел, на которой она разрешала ему водружать свой вес. Вынул из кармана, завернутую в салфетки, голову аквариумного сомика и незаметным движением бросил ее в мусорную корзину. Он терпеть не мог никаких органических отходов в мусорной корзине своей комнаты, пусть даже и на непродолжительное время. Оглядев гостиную, он вспомнил те времена, когда здесь сидела, ожидая распоряжений Бетти, полдюжины человек. Трамбил отыскал её и начал работать с нею в 1955 году, когда ему было 26 лет. И он только что вернулся, получив в Корее истинное понимание того, что представляет собой мир. Кое-кто из тех людей, Абрамс, Гильен, работали с нею ещё до 1949 года, когда она ещё обитала в теле Джорджа Леона в теле несчастного старого Джорджа Леона, которого теперь называли только доктором-протечкой. В 60 годы, пребывая в теле Рики Лероя, она убила их всех. Каждый из них постепенно приходил к намерению самому захватить трон, достичь бессмертия, которое можно обрести путем последовательного присвоения жизни и тел собственных детей. Трамбилл знал, что она, на самом деле он, Джордж Леон, намеревалась убить и его, пока в конце концов не осознала истину, что Трамбила не интересует никакая другая жизнь, кроме той, которую он ведет в своем собственном теле. Тощий просится наружу. Об этом тощем он знал все от и до. Он много раз видел его в Корее, скелет в канаве, из которого вытекли или испарились все соки, и осталась лишь высохшая до тончайшего пергамента оболочка кожи на костях невыносимого вида. Вся материальность утрачена, пошла на прокорм другой жизни – жуков и растений, и птиц, и псов. Опустошенность. В Корее у него оформилась твердая решимость заполнить себя, вместить как можно больше другой органической жизни, упрятать скелет как можно глубже под поверхностью кожи, и Бетти поклялась, что когда он рано или поздно умрет, она проследит, чтобы его перед похоронами залили в бетон, дабы из его тела никогда и ничего не пропало рекалвер поднялась и прошлась к книжному шкафу и обратно. «Да вот, надеюсь, он не задохнётся от астмы, прежде чем сможет взять новый ингалятор», раздражённо сказала она. «После того звонка в семь часов я не отпускала его на перерыв». «Есть какие-то знаки?» «Я велела Бине всё время играть в семикарточный стат, чтобы видеть больше карт. Червовая дама, будь она неладна, всё время вылезает и вылезает». И я думаю, что эта Диана каким-то образом находится в городе. Тут хватает других женщин, желающих примерить корону Изиды. Но у этой преимущество перед всеми. Она самая настоящая дочь прежней королевы, Иссид, которую ты сбросил в шестидесятом. Мне ужасно хочется, чтобы ты сделал то же самое и с её ребёнком. Тут Трамбил ничего не мог дополнить, и поэтому лишь бесстрастно смотрел на неё. И червовый валет тоже появляется слишком часто. Обычно вместе с четвёркой червей. Что значит четвёрка? Это... это вроде как старый холостяк. Я не вижу в нём угрозы для себя, но чертовски хочу узнать, кто же это такой. Вопрос в том, кто такой Валет. Трамбил поёрзал в кресле и подумал, что хорошо было бы принести с собою ещё одну тропическую рыбку. Сейчас отлично пошла бы цихлида. В последнее время он терпеть не мог разговаривать с Бетти на неприятные темы. Ему хотелось, чтобы она почаще надевала тело Ричарда или хотя бы извлекала из нафталина артаханари Судя по всему, это тот самый валет, которого ты чувствовала минувшей ночью, да? Похоже, что он крупный, и его следует опасаться. «Это валет!» — резко бросила она. «С валетом я могу справиться, я король!» Но... О боже, — подумал Трамбилл, всё же дошло до этого. Но ведь такое впечатление, что он что он перебивает остальных валетов, как это Диана перебивает всех остальных дам, рвущихся в королевы, а преимущество Дианы заключается в том, что она настоящий ребёнок Исид. Он глубоко вздохнул, постаравшись сделать это незаметно. «В те времена, когда вы были в теле Джорджа Леона, у вас не было ещё одного ребёнка, кроме Ричарда, второго биологического сына?» Её нижняя губа выпятилась, глаза наполнились слезами. «Нет». «Кто сказал тебе такое?» «Ты, Бетси, в шестидесятые годы, когда была Ричардом, Ричардом Лероем, помнишь? Я не хотел оскорбить ваши чувства, но если этот Валетт твой ребёнок, разве не стоило бы тебя об этом подумать?» «Я не могу думать. Мне приходится всё делать самой, я...» Трамбил согнул толстенные руки и ноги и поднялся из кресла. «Пора», — сказал он, когда она в тревоге посмотрела на него. «Надо включить магнитофон!» «Время? Ах да, этот звонок! Конечно, действуй!» Трамбил едва успел включить магнитофон, как телефон зазвонил. Он снял трубку, прежде чем заработал автоответчик. «Да!» Он включил звук на внешний динамик, чтобы Бетси тоже слышала весь разговор. «Это тот самый парень, который уже звонил на счёт Скотта Крейна, Ози и Дианы!» Я знаю, где они находятся, и могу добраться до них, если вам это интересно. А вам интересно?» «Да», — ответил Трамбюл. «Мы заплатим двадцать тысяч долларов, половину, когда вы скажете нам, а вторую, когда мы убедимся в том, что информация верна». «Ммм, идёт. Где вы предлагаете встретиться?» Трамбюл посмотрел на Бетти. «Фламинго», — беззвучно произнесла она. «Во фламинго», — сказал трамбилл «Сегодня в два часа дня. В кафе Линди Спросите столик Трамбила». Он произнес свое имя и повесил трубку. «Я поеду с тобой», — сказала Бетти. «Я не уверен». «То есть ты не хочешь, чтобы я там была? Вообще, что это за парень, с которым ты встречаешься?» «Бетти, ты знаешь о нем ровно столько же, сколько и я». Он подумал было о том, чтобы попросить ее перейти в тело Арта Ханнери и позвонить ему, но решил, что она сейчас слишком возбуждена, чтобы согласиться на это. «Бэти, я ни в коем случае не хочу расстраивать тебя, но мне, может быть, полезно знать имя того мальчика, твоего сына, который пропал в сорок восьмом году». «Не помню», — сказала она и вдруг показала ему язык. Фьюна приехал раньше назначенного времени и некоторое время бродил вокруг отеля, потом устроился в вестибюле на диванчике под стойки регистрации, Полистал брошюру и узнал, что отель основал гангстер по имени Бакси Сигел. В обычных условиях это вызвало бы у него живой интерес, и он сделал бы мысленную пометку – почитать что-нибудь об этом самом Сигеле. Но сейчас нервы у него были слишком напряжены. Он вытряхнул на ладонь еще пару мятных конфеток Тик-Так и забросил их в рот, надеясь, что это поможет ему избавиться от вкуса рвоты. За завтраком он действительно завел разговор с каким-то мужчиной, который казался очень приятным в общении и хорошо образованным, но собеседник затронул какую-то непонятную область. Фьюно прикидывался, будто ему все ясно, поддакивал, но вдруг до него дошло, что его приняли за гомосексуалиста. Фьюно, извинившись, встал из-за стола, вышел в мужскую комнату, где, закрывшись в одной из кабинок, избавился от всего съеденного за завтраком до последней крошки, а потом попросту вышел наружу и уехал. «Надо будет послать в Денис то, что он остался должен. Нет, в десять раз больше. Официантка, наверное, сочла его проходимцем. Он не станет посылать деньги по почте, а приедет лично и не только оплатит счёт, но и подарит ей какое-нибудь дорогое ювелирное украшение. На это потребуется наличность», — подумал он. Он знал, что люди, с которыми ему предстояло вскоре встретиться, предпочтут разделаться со скотом Ози и Дианой собственными руками, но он может намекнуть, что и сам является профессионалом. Судя по тону телефонного разговора, Толстяк, если говорил именно он, занимает тут какое-то видное положение, а не является наемником обстатта, оставшегося в Лос-Анджелесе, и, вероятнее всего, с готовностью примет помощь компетентного работника. Еще он подумал о том, как люди обстатта в Вегасе намерены искать Крейна. Оставалось надеяться, что они не доберутся до кредитки на имя Иверсон Крейн. Висевшие над стойкой регистратуры часы показывали без нескольких минут-два по тихоокеанскому времени. Он встал и направился к эскалатору, который должен был доставить его в Линдис-Дилли. Остановившись возле кассира и осмотрев ряды кабинок и старомодных столиков из тёмного дерева, Фьюно сразу же разглядел большую лысую голову толстяка над стенкой одной из дальних кабинок. Он ухмыльнулся и зашагал туда. В заведении заманчиво пахло вареной солониной и овощным салатом с майонезом. трамбил сидел в обществе очень привлекательной пожилой женщины, и Фьюно, остановившись, поклонился. «Приветствую. Я Алфьюно. Полагаю, я говорил с вами, сэр? По телефону, не так давно. Ваш телефон я узнал через номер Ягуара». «Садитесь», — холодно сказал Толстяк. «Где находятся те люди, о которых вы говорили?» Фьюно подмигнул пожилой даме, как будто она заведомо разделяла с ним изумление дурными манерами трамбила. «Вы не собираетесь представить меня вашей очаровательной спутнице?» Так кивнула, и трамбил сказал, «Это Элизабет Рикалвер». Именно на это имя был зарегистрирован автомобиль. «Очень рад», — сказал Фьюно, сохраняя улыбку на лице, Но всё же покраснев от приступа заикания, с которым он вроде бы справился ещё в детстве, он торопливо скользнул в кабинку и сел рядом с дамой. «Где находятся те люди, о которых вы говорили?» — повторил Трамбилл. «Я знаю, где они находятся», — сказал Фьюна. «И только это и имеет значение, потому что так уж сложилось, что я работаю на вас. Я уже выполнял немало подобных работ». Трамбилл хмуро взглянул на него. «Подобных работ!» Он откинулся на спинку диванчика и вздохнул. «Деньги в оплату за информацию, Алвин. Вы даете нам информацию, получаете деньги и отправляетесь во свояси Алвин, словно кличка Брундука, и говорит с ним так, будто деньги, значит, для него больше, чем люди. Фьюна почувствовал, что лицо у него вновь вспыхнуло. «Я не-не-не...» Будь оно проклято, подумал он. «Я профессионал, и не...» Рикалвер немного подалась вперёд. «Вон, подожди», — сказала она, глядя толстяку прямо в глаза. «Мне кажется, нам стоит послушать, что хочет сказать нам этот молодой человек, Алл. Я думаю, что он мог бы помочь нам». Внезапно вся ситуация прояснилась для Фьюно. Этот смешной тип трамбил влюблён в эту женщину, и его раздражает тот факт, что она определённо сочла Фьюно привлекательным. Последовала непродолжительная пауза. «Ладно», — сказал трамбил и кивнул. «Тогда, пожалуй, позвоню-ка ребятам, чтобы снизили активность до следующего указания. Не исключено, что мы, мистер Фьюна, согласимся с вашим предложением». Он сдвинулся боком по диванчику и поднялся на ноги. Фьюна умел быть любезным. «Я рассчитывал, что вы придёте именно к такому решению, мистер трамбил Выпрямившись, трамбил видел остальные столы и увиденное ему, вероятно, понравилось, так как его ноздри раздулись, и он облизал губы. «Почему бы нам не перекусить во время разговора?» — сказал он. «Закажите мне рюбин-сэндвич, две порции салата и большой стакан V8». «Не откажусь от ланча», — бодро заявил Фьюна. Он не сомневался, что теперь-то сможет удержать в себе съеденную пищу. «Приятный разговор с приятными людьми за хорошей едой, верно?» «Верно» согласился Трамбил. Трамбил зашагал к выходу, а Фьюна повернулся к Рикалвер. Его сердце забилось чаще. «Я понимаю», мягко сказал он, одарив её своей мальчишеской улыбкой. Пожилая женщина улыбнулась ему в ответ, но как-то неуверенно. «Что понимаете?» «Ваши чувства, правда-правда». «Боже, надеюсь, что это так. Вон, то есть мистер Трамбил иногда...» Она осеклась, потому что Фью скользнул по диванчику и прижался к ней бедром. Э лучше бы вам вернуться туда, где вы только что сидели». «Неужели она с ним заигрывает?» «Несомненно. Классическая игра, нет, я не такая». Обычно в таких случаях он подыгрывал, подмигивал, бросал короткие, но пылкие взгляды, отпускал остроумные двусмысленности, но сегодня ему самому требовалась небольшая поддержка. Он посмотрел по сторонам. В этот момент никто не мог их видеть. Он обнял свою соседку за плечи и подчеркнуто неторопливо прижался губами к ее губам. Ее рот приоткрылся и выбросил резкий, кашляющий смех. Неловкий, смущенный смех, как будто она внезапно обнаружила, что оказалась в чрезвычайно неприятном положении и не могла сообразить, как выйти из него, не нанеся оскорбления, не выказав слишком уж очевидно своего отвращения. Ни в ее губах, ни в ее теле не чувствовалось ни малейшего отклика. У Фьюна возникло ощущение, будто он поцеловал не старуху, а старика. В следующее мгновение он вскочил и бросился бежать, и когда он выскочил сквозь одну из северных дверей на ярко освещенный тротуар-стрип, из глаз у него лились слезы. Его и след простыл. Рикалвер вернулась к кабинке и села на прежнее место. А через несколько мгновений явился Трамбилл, громко топая и раскачиваясь на ходу. Увидев, что быть одна, он вопросительно вскинул брови. «Отправился в сортир?» «Нет, он... он сбежал». Она недоуменно покачала головой. «Я... вон, я неправильно повела себя с ним. Я подумала, что он просто амбициозный шпанёнок, и решила, что ребята мои Нихена тихонько выведут его отсюда». Мы накачаем его пентанолом или чем там еще, а потом, когда узнаем все, что ему известно, тихонько зароем в пустыне. Но он попытался поцеловать меня. Сядь на место, ладно? Он попытался поцеловать меня, и, полагаю, я отреагировала неверно. Трамбил уставился на нее. Его губы изогнулись в редкой для него иронической улыбке. «Еще бы!» Меня волнует, объявится ли он еще хотя бы раз. Он сел за стол. «Если да, то тебе придется сказать ему, что у тебя месячные были, но теперь все в порядке, и ты находишь его очень сексуальным». «Сомневаюсь, что мне это удастся». К столу подбежали, запыхавшись двое мужчин в шортах и цветастых рубахах. «Миссис Рикалвер, он свалил. Пока мы выбрались на тротуар, он уже запрыгнул в такси и уехал. Мы шли сюда из кухни, но он вдруг вскочил и дал дёру». да тревожно подхватил второй. «Вы же не говорили, что мы должны быть готовы к тому, что он вдруг вскочит и побежит?» «Я знаю», — ответила Рикалвер, все еще думая о другом. «Идите, и в другой раз будьте порасторопнее». «Схожу-ка я еще раз к телефону», — сказал Трамбил, устало поднимаясь на ноги. «И сообщу мой Нихану, что его люди нам вовсе не понадобятся. Вы уже успели сделать заказ?» «Нет, нам нужно возвращаться домой». Трамбил поджал губы, но возражать не стал. Дома у него были тропические рыбки.